Я прибыл в Женеву. Я застал отца Эрнеста еще в живых, но первый паник под тяжестью вестей, которые я принес. Я вижу его, как сейчас, доброго и почтенного старика. Не видящий взгляд его глаз блуждал в пространстве, он потерял свою лучшую радость, свою Елизабет, значившую для него больше, чем дочь, любимую им безгранично, всей любовью, какой способен человек на склоне лет, когда у него... Осталось мало привязанности, но тем крепче он цепляется за оставшийся. Пусть будет проклят, еще раз проклят дьявол, обрушивший несчастье на его седую голову, обрекший его на медленное тоскливое мирань. Он не мог жить после всех ужасов, которые на нас обрушились. Жизненные силы иссякли в нем, он уже не вставал с постели и через несколько дней умер на моих руках. Что осталось тогда со мною? Не знаю. Я потерял чувство реального, я ощущал лишь давящую тяжесть и тьму. Иногда, правда, мне грезило, что я брожу по цветущим лугам и живописным долинам с друзьями моей юности. Но я пробуждался в какой-то темнице. За этим следовали приступы тоски. Но постепенно я все яснее осознал свое горе и свое положение и тогда меня выпустили на свободу. А оказывается, меня сочли сумасшедшим. Насколько я мог понять, в течение долгих месяцев моим обиталищем была одиночная палата. Однако свобода была бы для меня бесполезным даром, если бы по мне, по мере того, как возвращался рассудок, не заговорило чувство мести. Когда ко мне вернулась память о прошлых несчастьях, я начал размышлять об их причине — а о чудовище, которое я создал, о гностном демоне, которого я выпустил на свет на свою же погибель. Мною овладевала безумная ярость, когда я думал о нем. Я желал и пылко молил, чтобы он очутился в моих руках, я мог обрушить на его проклятую голову великую и справедливую месть. Моя ненависть не могла долгое время ограничиваться бесплодными желаниями. Я начал думать о наилучших способах. С этой целью, примерно через месяц после выхода из больницы, я обратился к городскому судье по уголовным делам и заявил ему, что намерен предъявить обвинение, что мне известен убийц моих близких, что я требую от него употребить всю его власть для поимки этого убийцы. Судья выслушал меня со вниманием и доброжелательно. — Будьте уверены, сэр, — сказал он, — я не пожалею силы трудов, чтобы схватить преступника. — Благодарю вас, — ответил я. — Выслушайте по этому показанию, которое я намерен дать. Это действительно такая странная история, что я боюсь, вы не поверите мне. Однако в истине, как бы ни была она удивительна, есть нечто, что заставляет верить. Мой рассказ будет слишком связанным, чтобы вы приняли его за воображения. У меня нет никаких побуждений для лжи. Я сказал все это выразительно, но спокойно. В глубине души я принял решение преследовать моего губителя до самой его смерти. Эта цель, которую я поставил перед собой, облегчала мои страдания и на некоторое время примирила меня жизнь. Теперь я изложил свою историю кратко, но твердо и ясно, называя точные даты и удерживаясь от проклятий или жалоб. Вначале судья, казалось, отнесся к рассказу с полным недоверием но постепенно проявлял все больше и больше внимания и интереса. Я заметил, что он вздрагивал от ужаса, а иногда его лицо выражало живейшее удивление с примесью сомнений.